Глава тридцать четвертая. Покричав в подушку, я выпустила гнев. Затем почистила зубы, привела в порядок волосы, нанесла столь необходимый консилер и переоделась в майку, в которой спала. Моя куртка осталась в гостиной, как и угрюмый опекун. Я рывком подняла жалюзи, а затем распахнула окно. Воздух бодрил, но нити солнечного света согревали. Я схватила свитер, и завязала его на талии, затем перекинула сумку через плечо и отправила Джейсу сообщение с вопросом, где он. Словно вор, я соскользнула с подоконника. Мои ботинки мягко стукнули по железной пожарной лестнице. Целую минуту я не двигалась, ожидая, не расплавит ли Asher замок на двери спальни и не разгромит ли хлипкое дерево ударом ноги. Когда ни того ни другого не произошло, я с лязгом спустилась по ржавой лестнице. по моей спине стекал пот. Улыбнувшись тому, что мне удалось перехитрить архангела, я почувствовала, как на щеках появились ямочки. Я спрыгнула в переулок и вжалась в тень здания, стараясь не тереться о кирпичи, особенно о те, которые обесцветились от мочи и одним только ангелом известно, от каких других телесных жидкостей. Я проверила телефон на наличие уведомлений о сообщениях, но ничего не было. Где ты, Джейс, пробормотала я. Я осмотрела улицу, а затем небо. Мимо пролетел голубь, но никаких крылатых мужчин не видно. Выскочив из переулка, я быстро зашагала к трепу. Понятия не имею, там ли Джейс, но это хорошее место для начала поисков, учитывая, что это общественное заведение и сейчас время обеда. Даже если ли он там, он не причинит мне вреда. Не при такой толпе. Кроме того, я захватила с собой перцовый баллончик Mace, способный заставить бункер солдат реветь как младенцев. Прежде чем войти в подвальное логово, я повертела головой по сторонам, осматривая небо и улицу. Архангела всё ещё не видно. Ускользнуть от него не составило труда, что лишило меня некоторого удовлетворения. Сжав сумку, я спустилась по лестнице и прищурилась в неоновом полумраке. Алисия стояла у бара, наполняя кувшин содовой. Когда я подошла, её губы тронула улыбка, от чего я немного успокоилась. Если она улыбнулась мне, значит, Джейс не объявил меня персоной нон грата. Настоящей проверкой будет Леон. Доброе утро, дорогая, сказала она, когда я скользнула на один из барных стульев. Прежде чем я успела что-то спросить, она протянула мне кружку кофе. Да благословит тебя Господь, Алисия. Она подмигнула мне, пока несла кувшин к столику, а затем записала заказ клиентов на поздний завтрак. Отнеся его на кухню, она вернулась. Сегодня у нас два фирменных блюда: яичница с с эм... ежевикой. Ежевикой? Странное сочетание. Я нахмурилась, пока не увидела, что её внимание приковано к кому-то другому. Я оглянулась через плечо и сжала зубы, заметив белую футболку и блондинистый пучок. Следовало догадаться, что Ашер учует мой след. Он устроился в двух табуретах от меня, даже не взглянув в мою сторону. Я заскрежетала зубами, размышляя, что делать: уйти или притвориться, что его здесь нет. Я выбрала второй вариант. Мне нужно поговорить с Леоном как можно скорее. А по бекров насилен поражению. Кроме того, я голодна. Алисия моргнула. Сейчас подойду сладенький. Она снова вернула внимание ко мне. Итак, на чём мы остановились? Ты рассказывала мне о яичнице с ежевикой, пробормотала я. А? Зачем Леону добавлять ягоды в яичницу? Может, он в настроении для экспериментов? Она тихонько фыркнула. Этот мужчина точно любит экспериментировать. В любом случае, ежевика на пахтовых блинчиках. Яичница идёт с беконом, кленовым сиропом и тостом с авокадо. Соблазнилась чем-нибудь. Не желая определяться, я сказала: "Возьму оба". Она кокетливо улыбнулась мне. "Вы с Джейсоном ночью нагуляли аппетит, да?" Я уже собиралась прояснить ситуацию, когда вспомнила, что Ашер рядом. Ты слишком хорошо нас знаешь. Мой ответ должен был основательно разозлить архангела, который считал секс пустой тратой времени. Леон на кухне, верно, разбирается с грилем. Он тебе нужен? Зайду к нему после завтрака. Хорошо. Она перевернула лист в блокноте, затем шагнула к Ашеру. Привет. Теперь я вся твоя. Что тебе принести? На толстом краеем кофейной кружки я пробормотала: "Птичий корм со вкусом смирения". Не думаю, что Алисия меня услышала, но губы Аши расслабко сжались, что говорило о том, что он, вероятно, уловил мои слова. Не откажусь от чёрного кофе. Сейчас сделаю. Проходя мимо меня, Алисия округлила глаза и замахала рукой, обдувая себя воздухом. миловидный снаружи, мелочный внутри. Удивительно, как несколько букв всё меняют. Уставившись на трансляцию бейсбольного матча над баром, я спросила: "У твоей пыли истёк срок годности?" Взгляд Ашера просверлил дыру в моём виске. "Потому что ты очень заметен". Он поёрзал на табурете. Джинсовая ткань потёрлась о чёрный винил. Я сказал, что не покажусь, если рядом будет Джейс, но, насколько я вижу, его здесь нет. Может, он на кухне? Беттер сделал хоумран. Ашер помотал головой. Вообще-то, он в библиотеке колледжа. Я перевела взгляд на его лицо, обращенное к телевизору. Бледный свет очерчивал его профиль, а неоновые отблески наполняли его розовым, оранжевым, зеленым и желтым. Как? Откуда он знает? Пожарная лестница неплохой выбор, левши. Перестань меня так называть. Перестань пытаться сбежать от меня. Никогда. Тогда привыкай к своему новому прозвищу. Вот и притворяйся после этого, что его здесь нет. Я искасав взглянула на архангела. Что это значит? Моя погибель от прыск демона? Гиблая душа. Он улыбнулся, сверкнув перламутрово белыми зубами. «Неважно, мне все равно». Я вернула внимание к бейсбольной игре. «Спрошу позже у Афанима. Или нет?» Я позволила этому слову скатиться с меня, как в воде с перьев. У меня перехватило дыхание. «Что, если это означает «крылышко»?» «Нет». Ашер не настолько меня ненавидел, чтобы так называть. «Правда?» Итак, каков твой план? Так я тебе и рассказала. Дверь кухни распахнулась, и появилась Алисия с тарелкой еды, предназначенной для кабинки под моей светящейся розовой свиньёй. Я улыбнулась про себя. Видишь того крылатого поросенка на дальней стене? Аша оглянулся через плечо. Я подарила его Леону в прошлом году, хотела пополнить коллекцию. Мои крылья напряглись. Угадай, кого я воображала, когда покупала его. Ещё одна дрожь прокатилась по невидимым костям. Ощипайте меня уже. Посмотрим, будет ли мне до этого дело. Осмелюсь предположить, что меня тоже заметил сходство, да? Мне ненавистно то, какой извитительный я становлюсь рядом с ним. Подумать только, несколько дней назад я обнимала его, а потом тлела. Фу. И опольщён. Польщён. Его слова стёрли улыбку с моего лица. С чего бы? Потому что ты думала обо мне больше 4 лет. Я опустила кружку с кофе на стойку сильнее, чем нужно. И это весь твой вывод? Что ещё я могу сказать? Он поднёс напиток к рту и отпил, затем небрежно наклонился ко мне, раздвинув длинные ноги. Я стараюсь видеть лучшее во всём и во всех. Под моей кожей скользила ярость. Кости крыльев снова напряглись, но я не потеряла ни одного пера. Я вновь сосредоточилась на игре. Ну, покупая её, ни о чём хорошем я не думала. Не сомневаюсь. Будь это иначе, моим духовным животным наверняка был бы дракон. Сколько же в нём эгоизма. Итак, каков твой план, Сераф? Мой план присматривать за тобой. Если это подразумевает наблюдение за тем, как ты ешь завтрак, которого хватит небольшой семье, то так тому и быть. Мне хотелось зарычать, и я бы так и сделала, если бы только что не придумала отличный план, как избавиться от своего опекуна. Я пролистала список контактов, чтобы найти любимый маникюрный салон. Набрала их номер и записалась на маникюр, педикюр и восковую эпиляцию бикини. Прежде чем повесить трубку, я повернулась к кашеру. Раз уж ты будешь со мной весь день, может записать тебя на восковую эпиляцию груди? Он взглянул на меня угрожающе ледяным взглядом. Верно. У тебя там нет волос. Тогда массаж? Выглядишь немного напряжённым. Ледяная синева впилась в меня. Ухмыляясь, я сказала в трубку: "На сегодня всё". Девушка спросила, какой тип бикини я хочу, и я ответила: "Бразильское". В 3 часа дня идеально. До встречи. Я повесила трубку и положила телефон на барную стойку. У нас будет такой весёлый день. Алисия вернулась с двумя тарелками. Проверив Ашира, который всё ещё ничего не заказал, как грубо, она ушла. Я взяла тост с авокадо и откусила маленький кусочек. Если настаиваешь на том, чтобы оставаться рядом со мной, пока мне будут делать эпиляцию промежности, можно я буду держать тебя за руку? Это необычайно больно. Его брови нахмурились ещё сильнее. Я снова откусила тост. Мне я расценивать твоё молчание как категорический отказ? Его взгляд стал прямо-таки испипеляющим. Я слезнула с пальца кусочек авокадо. чувствуя, что Ашер в двух секундах от того, чтобы уйти. Но эти 2 секунды превратились в 20 минут, а он всё ещё оставался на месте. Но он сдастся ещё до салона. Ни один приличный парень не станет смотреть, как едва знакомой девушке делают эпиляцию, не говоря уже о той, кого знает. А пустошив обе тарелки, я спрыгнула со табурета. Эй, Алисия! У моего соседа непереносимость глютена, и он хотел узнать, какие у вас есть варианты для людей с чувствительным кишечником. Я приятно удивилась, что моё заявление не стоило мне и пёрышка. Зато меня одарили ещё одним извитительным взглядом. Я затянула узел на свитере, повязанном вокруг талии. Я только поблагодарю шеф-повара за всю эту вкусную еду. Сейчас вернусь. Аш оружие опустил один ботинок на пол. Но поскольку Алисия бросилась обсуждать безглютеновые варианты, он вежливо остался на месте и слушал. Я обогнула бар и толкнула дверь. Привет, Леон. Он стоял у гриля. На лбу у него была повязана промокшая от пота бандана. Селеста. Его широкая ухмылка успокоила мои нервы. Я прислонилась бедром к столешнице из нержавеющей стали. Этот тост с авокадо? Вам нужно добавить его в обычное меню. Вкусно, да? Всё из-за копчёной паприки. Я взглянула на официанта, который мыл посуду в другом конце кухни, и на Томми, су-шефа, с сомнительной мимикой. Леон, мы можем поговорить? Конечно. Закусив губу, я окинула взглядом кухню. Понизив голос до шёпота, я сказала: Мы с Джейсоном поссорились. Такое случается и с лучшими из нас. Мы с Алисией вцепляемся друг другу в друга в глотке как минимум два раза в неделю. Он не сказал тебе, из-за чего мы повздорили. Парень мало чем делится, даже со мной. Ты его знаешь. Он перевернул две блестящие котлеты. Леон, мы разругались из-за того, чем вы, ребята, занимаетесь. Взгляд его тёмных глаз метнулся ко мне. Чем мы занимаемся? Ваш побочный бизнес. Добродушная улыбка исчезла с рибовы лица. Понятия не имею, к чему ты клонишь, Селеста. Правда, хочешь обсудить это здесь? Я кивнула в сторону его персонала. Официант стоял к нам спиной и, возможно, не говорил по-английски, но он всё равно находился поблизости. Что касается Томми, то он старательно нарезал фиолетовый лук, но я не сомневалась, что он внимательно слушает. Леон медленно отложил кухонные щипцы. Очень медленно. Слишком медленно. У меня нет секретов от сотрудников. Томми поднял голову, разумеется, он тоже принимал участие. Отпустит Джейсон. Это всё, о чём я пришла попросить. Леон сдвинулся, и его бриллиантовый крест отразил свет лампочек от вытяжки. Джейс взрослый человек. и сам принимает решение. Джейс тебя обожает. Он готов ради тебя на всё, включая передачу банковской информации своей соседке по квартире. Леона опустил подбородок. Я здесь не для того, чтобы угрожать тебе или просить вернуть деньги, которые ты украл обратно на мой счёт. Я здесь, чтобы попросить тебя освободить Джейса, заставить его сосредоточиться на юридическом образовании. Его поймают. И он может попрощаться со своим будущим. Я выстроил себе прекрасное будущее и при этом не посещал никакую модную, слишком дорогую школу. Треп великолепен. Правда, я восхищена всем, что вы здесь сделали, но ты в одном шаге от того, чтобы отправиться обратно в тюрьму. Он вытер крупные руки о чёрный фартук, повязанный на поясе. Свежие синяки покрывали кожу на костяшках его пальцев. Да. Мне показалось, что он подошёл ближе, но должно быть это моё воображение, поскольку его кроксы цвета милитари не сдвинулись с белой плитки, испачканной жиром. Тем не менее, я сделала шаг назад. Когда мои лопатки столкнулись со стеной мускулов, я охнула и молилась, чтобы это оказался Ашер, но рука, зажавшая мне рот, пахла сырым луком. От одного взгляда в сторону разделочной зоны у меня сжалось горло. Я сунула пальцы в сумку и открыла перцовый баллончик. Но прежде чем успела его поднять, в мою шею уткнулся нож. Бессмертная. Я бессмертная. Со мной всё будет в порядке. В конечном счёте. Эй, Иисус, еле он окликнул посудомойщика. Как ты относишься к бонусу? Мальчик не больше 16 лет направился к нам. вытирая жёлтые резиновые перчатки длиной до локтя о свои худые бёдра. Тот факт, что он их не снял, ещё больше настораживал. Мне стоило послушать Ашера. Надо было разрешить ему вытащить меня отсюда или, по крайней мере, проводить меня на кухню. Я позволила доверию повлиять на мои суждения. Глупая. Невероятно глупая. Знал, что ты будешь обузой. говорил Джейсу, что ему следовало избавиться от тебя. Но он такая тряпка. Леон подошёл и провёл большим месистым пальцем по моей щеке. Меня начало мутить. Мне очень жаль, Селеста, потому что ты была милой и весьма полезной. Не делай этого, вскрикнула я, но ладонь, прижатая к губам, заглушила мой голос. Испытывая больше злость, чем испуг, Я укусила Томи за руку и выхватила баллончик, нажав на головку. Струя ударила Леону прямо в лицо. Хисус шарахнулся в сторону, изрыгая испанские проклятия. Хорошо, должно быть ему тоже досталось. Я направила спрей на Томми как раз в тот момент, когда нож вонзился в мою плоть, пустив по шее тёплую струю. Мой палец соскользнул с головки, и металлический баллончик с грохотом упал на пол. Все звуки вокруг меня слились в единый низкий шуршащий свист. Моё зрение помутнело, утратило краски. И всё же в море чёрных и белых цветов я уловила яркую бирюзу. Я открыла рот, чтобы произнести имя Ашера. Оно прозвучало как шёпот. Хорошо, значит, то мне не перерезало мне дыхательные пути. Не знаю, как я рухнула на пол. но именно там я и оказалась, сидя на грязной плитке, пока острые ручки ящиков врезались мне в спину. Медленно моргая, я сумела сфокусироваться на кухне, но звуки, они все еще неслись все вместе, перекрываемые ритмичным биением моего сердца. Расправив крылья, точно мстительный ангел, Ашер ударил кулаком прямо в то место, где челюсть в томме соединялась с сухом. бывший заключённый обмяк, как намокшее полотенце. Затем Серафим вытянул руку и послал стрелы огня в моргающие влажные лица двух других. Пламя вспыхнуло в волосах Иисуса, перекинулось на бандану Леона и вниз по их кухонным униформам, пожирая запятнанную ткань. Ужас. Я пребывала в ужасе. "Не, не убивай их, Сераф", пробормотала я. Не столько из-за заботы о них, сколько потому, что знала, ангелы не должны вмешиваться в человеческие временные сроки. Если Ашер отправит их в могилы раньше положенного времени, будут последствия. Он присел передо мной. Его взгляд сделался ещё суровее. Мой огонь их не убьёт. Хорошо. Это хорошо. Надеюсь, ты насладилась своим последним моментом свободы Селеста. Потому что отныне ты и я мы будем приклеены друг к другу чёртовыми костями крыльев. Вероятно, архангел не шутил, но картина, которую я представила, тем не менее оказалась забавной, и мои губы изогнулись в улыбке. Ты отпугнёшь моих грешников-серафов. И тогда я не заработаю. Боль пронзила шею от усилий, затраченных на то, чтобы шевелить ртом, и я вздрогнула. Ашер поднял ладонь и направил поток тепла на мою рану. Я втянула воздух и задержала его, пока он не закончил сжигать кровь с моей кожи. Хорошее решение, пробормотала я. Окровавленная шея, вероятно, испугала бы не одного клиента. У уголком глаза я заметила, как открылась дверь, а затем появилась Алисия и пронзительно закричала. Она уронила блюдо, которое держала в руках. Керамика и стекло разбились в дребезги, усеяв плитку осколками. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Дверь с грохотом закрылась, хлопнув ей по заднице, и она, спотыкаясь, прошла пару шагов вперед. Ее кроссовки хрустели по разбитой посуде. «Леон!» Ее голос звучал так пронзительно, что у меня заболели барабанные перепонки. «Малыш, что случилось?» «Этот козел использовал на нас паяльную лампу». Его голос заглушал поток воды. Я уже подумываю вызвать полицию. Взгляд Ашера остановился на Леоне, который стоял у раковины с Хесусом и оба плескали водой на покрывшуюся пузырями кожу. О, тебе точно стоит их вызвать, Леон Маррус. Уверена, они мечтают о встрече с тобой. Я сосредоточилась на белом хлопке, облегающем широкую грудь Ашера, и на созвездии красных точек. Это моя кровь. Я сглотнула нахлынувшую желчь, но мышцы горла оказались слишком слабыми. Я отвернула лицо как раз вовремя, чтобы не испачкать одежду Ашера еще больше. Яйца, блинчики, авокадо, ежевика — они забрызгали плитку рядом со мной. Хотя это неприятно, я была рада избавиться от еды, приготовленной жестокими людьми. Мне не терпелось позвонить Джейсу по фейстайм и показать ему свое горло. Но что, если его не ошеломит жестокость брата? Хуже того, что если он потворствует этому. Он бы не стал. По сути, Джейс хороший человек. Его счёт замерцал у меня перед глазами. 41. Грешники со счётом 41 не самые лучшие, но они лучше, чем какой там счёт у Леона? 60 с чем-то? Может быть, теперь, когда он напал на меня, будет 100. Подождите, на меня напал Томми, а не Леон. Леон только отдал приказ. Тройкой бы стал Томми. Давай отвезём тебя домой, и не в то крысиное гнездо, которое ты называешь домом, проворчал Ашер. Мне надоело спорить с ним по этому поводу. Хорошо. Мой голос стал сильнее, чище. Я провела рукой по горлу. Оно было гладким. Подожди, твой Ты исцелил меня? Может ли ангельский огонь стягивать раны? У тебя останется синяк. Теперь мы можем идти или у тебя ещё есть какие-то вопросы, которые нужно обсудить с братом твоего друга? Вообще-то мне ещё многое нужно ему сказать. Я упёрлась ладонями в кафель. Не успела я поджать под себя ноги, как меня подняли. Из моего только что зажившего горла вырвался крик. Сираф, я могу ходить. Может быть. Сейчас я невероятно зол на тебя. Его губы едва шевелились, когда он прорычал эти слова. Ничего нового. Я обвела рукой его напряжённую шею. Он хмыкнул. Вздохнув, я прислонилась головой к его груди, решив не спорить с ним из-за способа передвижения. В конце концов, я действительно хотела выбраться отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Он миновал потрясенную Алисию, перешагивая через мерцающее море разбитого стекла возле ее ног. Когда мы вошли в бар, клиенты разинули рты так, что из них вывалились куски еды, а затем подняли свои телефоны. «Разве ты не сжег кровь?» — прошептала я. «Я был слегка занят, латая твое горло». Глубокий рок от его слов пульсировал возле моего лба. Я взглянула на свою грудь и сглотнула — Заметив алый оттенок кожи и промокший воротник светло-серой футболки. Из всех дней именно сегодня я отказалась от чёрного. Когда мы вышли, бодрый воздух лизнул моё лицо, охладив смесь пота и крови. "Селеста", охнул кто-то. Выглянув из-за бицепса Ашера, я увидела прищуренные глаза с фиолетовыми кругами. Джейс Осторожность моего друга уступила место отвращению, когда он увидел мужчину, который нёс меня. Я дёрнула Ашера за руку. Отпусти меня, Сираф. Нет. Я останусь рядом с тобой. Просто опусти меня на землю. Когда он этого не сделал, я добавила: "Пожалуйста". Он что-то проворчал, но согласился. Когда я пошатнулась, он обвил меня рукой в области рёбер. а затем снова что-то бормоча притянул к себе и прижал к своему боку его крепкая хватка удерживала меня от падения лицом вниз за что я была ему благодарна мне не нужны новые синяки твоя шея голос Джейса заставил меня сосредоточиться на нём что случилось с твоей шеей прежде чем я успела ответить ашер огрызнулся твой брат случился с её шеей Тело Джейса замерло на залитом солнцем тротуаре. Леон не стал бы душить Селесту. Душить? Меня порезали, Джейс. Это сделал Томми, но по приказу Леона. Джейс протянул руку и дёрнул воротник моей футболки, не настолько, чтобы обнажить грудь, но достаточно, дабы меня разозлить. Я не вижу пореза. Прежде чем рык, зародившийся в моём горле, успел вырваться наружу, Ашер схватил пальцы Джейса и отбросил их. Мой друг отшатнулся. Его лицо залилось краской. Не трогай меня, Абер Кромби, или я Ты ничего не сделаешь, оборвала я его, боясь, что ещё Джейс взлетит до небес, если он даже помыслит об убийстве архангела. Его ресницы поднялись. Чья это кровь? Моя. Будь она твоей, у тебя бы остался порез. Хватит кричать. Хватит врать. Джейс, я не Да пошла ты, Селеста. Катись к чёрту за то, что заставила меня поверить. Меня начало трясти. Заставила поверить во что? Что я забочуся о тебе? Что меня волнует, что с тобой происходит? Меня это волнует, волнует настолько, что я пошла поговорить с твоим братом о том, как тебя вытащить. Завыли полицейские сирены. Я хотела заткнуть уши, но мои руки безвольно повисли по бокам, а пальцы сжались в ладонях. Ты убила его, Селеста. Если ты думаешь, что я способен убить человека, значит, ты меня совсем не знаешь. Ты изменилась. Его взгляд метнулся к Кашеру, который оставался на удивление молчаливым и неподвижным рядом со мной. И стала не той, кого я хочу видеть рядом с собой. Так что я скажу это ещё раз. Забирай своё дерьмо из моей квартиры, или оно окажется в мусорном баке. Джейс отступил, рассеянно покачивая головой, а затем сбежал по лестнице. Вместо того, чтобы вырвать Джейса из хватки его брата, я запутала его ещё больше. Я просто пыталась помочь, прошептала я ему, себе и Ашеру. Но всё испортила. Я взмахнула ресницами, чтобы избавить глаза от глупых слёз. Я подвела Фернандо, теперь Джейса. Ладонь Ашеры легла на мою поясницу, и хотя я дрожала всем телом, почему-то сильнее всего дрожал копчик. Ты старалась. Недостаточно. Ты приложила больше усилий, чем это сделал бы я, потому что он тебе не нравится. Ты права. Не нравится. Я не испытываю никакого уважения к жестоким мужчинам. Я оттолкнулась от Ашера, в результате чего моё тело выгнулось назад, поскольку он не ослабил хватку. Жестокий? Джейс не такой. Он не использовал дружбу, чтобы выудить из тебя информацию. Не крал твои деньги. Деньги не мои. Ты слишком снисходительно. Радуйся, что я такая. иначе бы не простила тебе твоей ословости. Он приподнял бровь. Ословости? Состояние вечного осла. Он всё ещё не выглядел обиженным, что казалось безумием, потому что это отнюдь не комплимент. Если отказ отпустить тебя в одиночку на встречу с тремя безжалостными грешниками, двое из которых бывшие заключённые, делает меня ослом. То я буду носить этот титул с великой гордостью. Я уже начала закатывать глаза от его несносности, когда сине-белая машина пронеслась по кварталу, и шины с визгом остановились в паре футов от того места, где стояли мы. Держись крепче. Крылья Ашера раскрылись одновременно с тем, как он подхватил меня и подбросил немного пыли, чтобы окутать нас. Почему? Пожалуйста, скажи мне, что мы не Слово "полетим" обернулось вздохом, когда Ашер взмыл в яркое нью-йоркское небо. Сердце заколотилось в горле. Я обхватила архангела руками за шею, а ногами за талию, затем сомкнула веки и зарылась лицом в изгиб его шеи. "Почему мы не могли поймать такси, как все нормальные люди?" пробормотала я. "Потому что мы не нормальные люди, Левши." Мой страх перед полетами на мгновение развеялся неизвестным прозвищем. Что во имя Абаддона оно значит? Поскольку вопрос мог подорвать всю ту невозмутимость, к которой я стремилась, я сдержала его. Ашер внезапно наклонился, удерживая наши тела параллельно поверхности земли. Мой желудок встретился с сердцем внутри живота, которое билось так пугающе быстро, что Архангел наверняка ощутил силу их союза. Я крепче ухватилась конечностями за тело, удерживающее меня от падения. К тому же, ты заставила меня обсуждать глютен и кишечные расстройства с незнакомкой. Его голос пронёсся, как тёплый порыв ветра. Считай, что я летаю в отместку. Улыбка пробилась сквозь мои муки. Хорошо, но не повторяй это в те дни, когда мне не вสпарвают горло. Его грудь стала пугающе неподвижной. Выбирай грешников из моего списка, и твое горло будет в порядке. Я подняла голову и увидела, что черты лица Ашера так же напряжены, как и все тело. Ладно. Несколько прядей волос обрамляли лицо Архангела. Я потянулась вверх и поймала один локон, развивающийся перед его глазами. «Не хочу, чтобы ты врезался в небоскреб». Улыбка коснулась не только его рта, Но и глаз, украшая бирюзовые глубины. Ох, Ангелы, этот мужчина так красив. Его глаза, рот и подбородок тоже, и нос, и волосы. Да. Всё в нём являлось совершенством. Будто почувствовав, что я думаю о его безупречности, Ашер склонил голову и встретился со мной взглядом и не отводил его. Сераф, пожалуйста, смотри, куда летишь. Я могу летать с закрытыми глазами, Селеста. Кровь отхлынула от моего лица. Если попытаешься продемонстрировать это умение, я поглажу твои крылья. Его зрачки расширились, пока глаза не стали скорее чёрными, чем бирюзовыми, убийственными. Я сосредоточилась на невидимом облаке, которое разматывалось словно сахар за бронзовыми кончиками крыльев архангела. Наверное, мне следует приберечь свои угрозы на потом, когда мы приземлимся. Спустя целую минуту молчания он спросил: "Это была угроза?" Мой взгляд, смущённый его реакцией, вернулся к чернильным глазам. Не мог же он на самом деле желать, чтобы я прикасалась к его перьям. По моей коже расползлось странное тепло, вызывая покалывание. Ох, мать пернатая. Только не снова. И не здесь. Застанув я закрыла глаза, но мои веки не могли скрыть свечения. Подумать только, я прижата к груди мужчины, от которого моё тело решило тлеть без согласия мозга. Я передумала Сераф. Пожалуйста, брось меня. Вибрации перекрывала ритмичные удары его пульса. Моим горящим ушам потребовалась миллисекунда, дабы расшифровать звук. Смех. Он смеялся над моим затруднительным положением. Нехорошо смеяться над людьми, когда они наиболее слабы. Мне действительно нужно отыскать выключатель тления, потому как если я продолжу вспыхивать в присутствии Ашера, мне бы хотелось, чтобы это происходило на моих условиях. Его смех сменился элегантным хихиканьем. Ты имеешь в виду, когда они наиболее ярки. Сейчас отпущу. Я заставила себя ослабить смертельную хватку. Ашер прижался ртом к моей макушке. Продолжай, Левша. Король Элизиума и двусмысленных намеков прижал меня крепче. Я держу тебя.